Я читал вашу книгу, сказал Сенцов. А я не читал, сказал Левашов. стыдно, а приходится признаться. И про Испанию ваши статьи читал, сказал Сенцов. По-интернациональная литература, да? спросил немец. Плохая война, сказал он, и в его глазах снова промелькнуло что-то мучительное. Хорошие люди, но плохая война. Голая рука против танк против юнкерс против мессер шмидт это мы знаем на себе испытали сказал левашов да да быстро даже может быть слишком быстро сказал немец каждый день слышит от нас о том что сделали у нас фашисты подумал Сенцов. и хотя начал воевать с ними раньше чем мы еще в испании а все равно ему тяжело это слушать потому что все равно он немец Видите, своего читателя здесь встретили, сказал Левашов про Сенцова. Но немец, хотя и кивнул, не посмотрел на Сенцова. Наверное, ему было сейчас не до своих читателей. Он тяжело думал о чем то другом, своем, главном и трудном. Сенцов выпил еще глоток чаю и встал. Левашов вопросительно посмотрел на него. Разрешите, я пойду первым, разведаю, сказал Сенцов. Думаю, у Чугунова найдем все, что надо, но хочу сам проверить, а вы пока грейтесь, я за вами пришлю. Хотя он просил разрешения, но просил настоятельно, как просят у начальства при посторонних, давая понять, что они знают, что делают. Левашов кивнул. Комбату в конце концов виднее. А может, он не хочет сразу вести с собой немца, считает нужным что-то убрать от глаз подальше. Как, пусть идет вперед, а мы подождем. Погряемся?» — обратился Левашов к немцу. Немец, прежде чем ответить, сделал секундную паузу. Видимо, наоборот, хотел идти сразу, но спорить не стал. "Да", сказал он и подняв свою лобастую голову с седыми бровями, посмотрел на Сенцова таким долгим взглядом, словно пытался вспомнить невозможное. Лица всех тех, кто тогда девять лет назад, когда он только что бежал из Германии, слушал его, и, громыхая отодвинутыми стульями, поднимая кулаки вместе с ним, кричал: "Род фронт!" Вот он, один из них, высокий, с невыспавшимся лицом, в ватнике, ушанке, привычным жестом, прежде чем выйти в ночь, вешает на плечо автомат. Идя в роту к чугунову Сенцов всю дорогу думал о немце. Левашов был прав, заподозрив, что комбат решил кое-что прибрать там впереди. Идешь среди развалин и всё время натыкаешься на немецкие трупы. А там у Чугунова как раз в этом гараже на полу целый штабель сами немцы складывали. Большинство без сапог, босые и на голых ногах болтаются на проволочках немецкие похоронные бирки-половинки. У них одна половинка по шву отламывается, и остается при трупе, а другую половинку не то родным, не то еще куда-то отсылают. Чугунов, конечно, аккуратный, наверное, прибрал, но могло быть и так, что руки не дошли. Предел человеческим силам тоже есть. Бою солдат приказ выполняет, окончил с собой, положил голову на что попало, хоть на труп, и уже ничего ни с кем до утра не сделаешь. Конечно, этого немца трупами не удивишь. Они тут в Сталинграде во всех видах А всё-таки что-то мешает этой мысли. Все же лучше, чтобы он, придя к Чугунову, не наткнулся на целый штабель своих. Невольно подумав своих, попробовал мысленно поправить себя. Нельзя так думать про этого немца. А как думать? По-другому тоже не выходит, хотя и не своя ни для него, а все же свои. Наверное, глядит на эти трупы и думает, кто из них кто. Залезь в его шкуру. Да пойди погляди на эту паленицу с бирками на голых ногах. Попробуй узнай, кто из них до прихода Гитлера голосовал за фашистов, кто за социал-демократов, а кто за коммунистов. В армию всех подряд забирали до пожара Рейхстага 6 миллионов за коммунистов голосовали, и не тоже лежат среди этих мертвеков больше, чем вероятно. Да, тяжело этому немцу, подумал Сенцов. Чугунов спал чутко. Как только услышал, пришли, сам проснулся и сел на койке. В его подвале тоже был раньше какой-то немецкий штаб. Чем дальше в город, тем больше пойдет теперь этих штабов. Хотел встать, но Сенцов придержал его за плечо и сам сел напротив. Не даю тебе отдыхать, Василий Алексеевич. Сенцов искренне жалел, что разбудил Чугунова, но надо посоветоваться с тобой. А я уже вставать себе заказал, Пять часов проспал, весело сказал Чугунов, поглядев на часы. Сегодня у меня сон, можно сказать, хороший. Синцов рассказал про немца и предстоящую радиопередачу. Чугунов насупился. Когда же он думает начать? С рассветом? Артподготовка в девять, значит, до неё, сказал Чугунов, очевидно прикидывая в уме, как долго придется принимать ему на себя немецкий ответный огонь, потому что раз передача немцы будут бить по роте Чугунова. Укроешь людей получше, сказал Сенцов. А сколько он будет говорить, не знаю. Может, сразу такой им скажет, что они сдаваться, начнут. Чугунов выжидательно поднял глаза, хотел проверить, серьезно говорит Комбат или шутит, но так и не прочел на лице Сенцова ответа на свой вопрос. "Навряд ли", сказал Чугунов. "Я с ними на слова уже не надеюсь, только на огонь". В основном прав, сказал Сенцов, а все же, кто его знает? Одно дело пленный или перебежчик, вчера еще с ними сидел, а сегодня уже от нас кричит: "Жив, здоров, не убили, накормили". А другое дело будет говорить человек, который против фашизма всю жизнь воюет, и при том еще писатель. Это, конечно, да, сказал Чугунов. Конечно, если такой человек то другое дело. Но хотя по его словам выходило, что он вроде бы соглашается с комбатом, Сенцов понимал, что Чугунов вовсе не соглашается с ним и не допускает мысли, что немцы, послушав передачу, пойдут сдаваться. И другое дело, сказал он не о будущей радиопередаче, а просто о самом человеке, что человек этот Совсем другое дело, чем перебежчики или пленные, которым подойдут по-хорошему, перевяжут, обогреют, накормят и не берут в руки рупор и говорят своим, чтобы сдавались. И Чугунов и Сенцов оба понимали, конечно, что так и надо поступать с перебежчиками и пленными, и хорошо, что они говорят в рупор и предлагают сдаваться. все это понятно. А все же ни чугунов ни Сенцов одинаково не могли преодолеть чувство солдатского недоверия к этим людям, хотя бы потому, что слишком хорошо знали, как это бывает наоборот, и не раз за войну слышали русские голоса оттуда. Товарищи красноармейцы, сдавайтесь, а я такой-то со мной хорошо обращаются. Вы в безнадежном положении. Слышали и били по таким голосам изо всех видов оружия со всей яростью, на какой были способны. Конечно, этот немец совсем другое дело. Фашисты этому Хеллеру попади он им в руки. звезды бы на спине повырезали, как белые красным гражданскую. А все же Сенцов не мог сейчас до конца представить себя на его месте. Не мог и все тут умом понимал, а в чувствах было что-то такое, через что трудно переступить. Или коммунистического сознания в тебе недостаточно, или за полтора беспощадных года войны с тобой что-то такое сделалось, что уже и сам себя не до конца понимаешь. А наверху в гараже дрова что ли, чугунов усмехнулся. Да, шел мимо, не заметил, убрал в угол к стенке завалили. За этого за немца беспокоитесь?» Он не уж привычный. Не беспокойтесь, все же как-то. А по мне какая разница? Пусть смотрит, сказал Чугунов. Левашов приказал безопасность этого немца обеспечить, сказал Сенцов. Надо любой ценой обеспечить, не подвести. Я уже думал, радиомашину в гараж в самый угол затащим. А на случай сильного огня для укрытия там у тебя, я видел, рядом танк подбитый стоит. Можно подрыть поглубже между гусеницами и пару тулупов засунуть, чтобы если отсиживаться придется, не замерз». Можно и тулупы, сказал Чугунов. у меня и грелки химические есть, две штуки. Смотри, какой запасливый. А у меня ни одной не осталось. Есть, сказал Чугунов. Для такого дела дам. По-моему, в случае чего будет подходяще там под танком. Сами посмотрите. Они вылезли из подвала, впереди у стены гаража темнела коробка танка. Холодно будет ему, если туда под танк загонят лежать, сказал Чугунов. Как думаешь, Иван Петрович, соединимся за сегодня 62 или нет? Не бог, не знаю сказал Сенцов.